Отметка 19, 29, 37. У них есть то, что им необходимо. У них есть цель, есть практический план. Они готовы. Паримарху потребовалось около 10 минут, чтобы определить цель. 10 минут. Тиэль наблюдал, как тот высчитывал ее. Желеман делал это на глаз, по наблюдениям сверяясь со стопками записок и обрывков, а также разбросанными по стратегиуму набросками стилусом. Решение появилось у него задолго до того, как был восстановлен канал передачи данных из Лептия. «Это должно быть работающее сооружение», – рассуждал он. «Оно должно обладать информационной машиной мощностью как минимум, сколько? 64 нанокок?» «У него должен быть активный канал передачи данных» который мы, возможно, сумеем обнаружить последствием обратного отслеживания. Несущие слова так хорошо потрудились, уничтожая сооружения на платформах, что становится легче заметить те, которые они сознательно оставили в покое. Станцию Зетсун верит. Потом нужно определиться с практикой. Капитан корабля Гомет рекомендовал дистанционный обстрел. Основные хребтовые орудия, лэнсы, Разумеется, у чести МакКраги достаточно огневой мощи. Гейдж поддержал это предложение. Но если бы они не добились прямого попадания первым залпом, существовала реальная угроза. Что враг ответил бы всей мощью сети и прикончил флагман. Эмпион выступил за атаку с ближней дистанции. Запустить питание флагмана, поднять щиты, сбросить присосавшиеся вражеские крейсеры и двигаться к станции выбить ее из околопланетного пространства, протаранить, если это будет необходимо. Вот только в то мгновение, как они двинутся, как только хотя бы обнаружат энергетическую готовность, честь Макараги станет целью. Флагман в состоянии быстро перемещаться с опустошительным эффектом, но не быстрее, чем можно перенацелить и разрядить оружейную сеть. Даже если предположить, что их не задержат проблемы с двигателем или случайный вражеский корабль, Таким образом, план импиона также был отвергнут и рассмотрена альтернатива от Гейджа. Направить всю энергию на систему телепортации, перенести истребительную команду, быть может две, если хватит мощности, прямо на Зетсун верит, сделать все по старинке. «Разумеется, я ее возглавлю», — сказал желиман «Я так не думаю», — возразил Гейдж. Почти все присутствующие буквально отшатнулись от взгляда, который примарх метнул на магистра ордена. «Ну, допустим», — произнес Гейдж. «Проклятье, Марий!» — прорычал желиман «Если не сейчас, то когда?» В телепортационном терминале флагмана собирается первая истребительная команда из 50 ультрамаринов, которых возглавляет желиман гифтоник и Киель. Если останется достаточно мощности, за ними последует вторая группа под предводительством импиона Шлемы гифтоника и командиров отделений выкрашены в красный цвет, как у Тиэля. Начищенная отполированная боевая экипировка желимана делает его похожим на мстящего бога войны больше, чем когда бы то ни было. На лицевом щитке его шлема раскинулись золотые крылья. Вместо левого кулака массивный силовой коготь. В правом великолепный болток, украшенный под цвет доспеха. В помещении пахнет озоном. От тяжелой матово-серой платформы телепортационной системы поднимается едкое металлическое зловоние В желтом освещении, словно туман, клубятся пары охладителя. Желеман получает подтверждение от командиров отделений, а затем подает сигнал магасам персонала, которые находятся за свинцованными экранами. Мощность нарастает нарастает до мучительной кульминации, словно шторм, который вот-вот грянет и даст выход своей ярости. Отметка 19, 39, 12 Сул слышит, как дождь стучит по крыше. Он наблюдает за магасом Улдор, которая трудится в контакте с информационной машиной. Она как будто в трансе, машина жужжит и трещит. Ее руки совершают гоптические движения по невидимым сенсорным панелям. Сулу больно, он ни разу не сказал Винтану или кому-то другому, насколько сильные повреждения получил. Он ощущает, как кости трутся, отказываясь расстаться, невзирая на пульсирующий в его теле лихорадочный жар биологического восстановления. Боль, смерть, ничего такого он не боится, только неудачи. Связь в шлеме подает звуковой сигнал. Он поднимается, подбирает меч с болтером и хромает по галереи к западному входу. Под дождем разрушенные сады и обвалившийся фасад дворца выглядят еще более угнетающе. Вода струится и барабанит с разбитой крыши, капая на величественные израстцы и мозаику, каскадом стекая по инкрустированным лестницам, превращая упавшие портреты и гобелены в рыхлые саваны. Он ковыляет наружу по щебню, дождь стучит по броне. Сквозь покров облаков ярко пылает ядовитой синевой звезда. Его ожидает аруксеротип. «Они здесь!» – произносит мастер скитарий. Сул глядит в дождь. Зарухнувшими стенами, за земляным рвом, за выкрашенным мостом собрался враг. Они тихо вышли из ливня. Они не поют. Ров окаймлен сотнями рядов черного строя братства. Однако позади них – очертания боевых машин и зловещий блеск красной брони. За этой массой есть еще более крупные фигуры. Громадные существа, скрытые дождем, рогатые и сутулы. Их даже больше, чем представлял Сул. Штурмовые силы Федора Лафела исчисляются десятками тысяч. «Вот и конец», — говорит Арук. Сул обнажает меч. «Я тебя умоляю, скитарий», — произносит он, поднимая голову. «Это только начало».